«Знаю, со стороны выглядит пафосно, но и вы поймите, когда наступил на хвост дикому варану, приходится бежать от него со всех ног. И уже все равно, как ты выглядишь. Комично это или пафосно, абсолютно неважно. Главное, спастись от обезумевшей рептилии. Ну Вот и я торопился как можно скорее оказаться в клинике рядом со своей семьей. К тому же там будет детектив, а он мне казался человеком, который может предоставить нам необходимую защиту». Вскоре мы проехали на подземную парковку клиники. Я мигом выскочил из машины, а вот Мицука засуетилась. «Беги, я тебя догоню», — отозвалась она. «Доставь свою косметичку». «Ты серьезно?» «Не мешай, я должна выглядеть привлекательно всегда», — улыбнулась. «Мало ли кого повстречаю на пути». «А черт, да ты издеваешься», — обернулся на двери клиники. «Ладно, мы ждем тебя на втором этаже. Спроси у медсестер, где лежит Анда, я и сама знаю, как вас найти». — отмахнулась она, продолжая прихорашиваться. — Не беспокойся. Отбросив лишние мысли, ринулся в здание, пробежал мимо лифта и сразу рванул по лестнице. Так казалось быстрее. А оказавшись в коридоре, побежал к палате отца. — Изаму! — он первым меня заметил. — Что происходит? Отец лежал на кровати, а рядом стояли Аяна, Эми и Джуничи. Все очень плохо. Я подошел ближе, достал телефон и принялся показывать фотографии, при этом рассказывая, как я их раздобыл и что произошло дальше. «Зря поехали в участок», — тихо выругался я. «Надо было сразу к вам». «Ты все правильно сделал», — ответил Джуничи, взяв телефон в руки. «Теперь у нас есть улика против Массаши. Не удивлюсь, если за всеми покушениями на вас стоял именно он. Знал, что на флешке и старался замести следы». «Вот же ублюдок!» — вскрикнул отец и тут же скривился от боли в плече. «Успокойся, Кента! Эми осторожно уложила его на спину. «Не дергайся лишний раз. Сам же знаешь, насколько это неприятно!» «Я тоже помню этот перстень!» — заговорила Аяна. Детектив Минами еще смеялся над нами, что живем в таком хорошем доме, будто богачи. Тогда Изаму и обратил внимание на его украшение «Значит, скоро мы с этим разберемся!» — усмехнулся Джуничи. После благодарно посмотрел на меня и протянул руку. «Молодец, заму проделал работу всего местного отдела полиции. Думаю...» В этот момент послышался тихий стук. Обернувшись, мы увидели улыбающегося массажа. «Детектив Курихара, а я как раз...» Он осекся на полуслове увидев наше выражение лиц. Я с усмешкой поднял телефон, где была та самая фотография с его перстнем. И массаши побледнел.